Настала пауза, потом раздался свист у люлюканье. Самарканцы народ наивный и темпераментный, как сицилийцы. И в зале разразился скандал вполне итальянский. Д'Артаньян больше не решался выйти на сцену, боялся, что в него чем-нибудь кинут. Скандал, как пожар, перекинулся на город. Узнали все обыватели и всё начальство. И вот тогда прима со своим мужем с цветами, фруктами и виноватым лицом явилась Клея в больницу. Прима плакала и просила понять. Муж не плакал, сдержанно сглатывал скупые мужские слезы. И Лия чувствовала себя почти мучительницей, так как явилась причиной этих слез. Теперь от нее зависело, останутся они в театре и вообще в городе или побредут, как талики перехожие. перекинув за спину котомочку и взяв за руки двух маленьких детей. Лия выписалась из больницы, вызвала меня из Москвы, и вот мы решаем вопрос вопросов. Я замечаю, что Лия бледна, с обширными синяками под глазами, нравственные и физические мучения соединились воедино. Что делать, спросила Лия, проникая в меня глазами. Ничего не делать. Твоя великодушие, Достанет их больше, чем твоя злобность. Их ничего не достанет. Знаешь, что такое бессовестные люди? Это люди, у которых нет совести. Вот у них её и нет. У них нет, а у тебя есть. Но если я спущу, другой спустит, они же разрастутся, как пенициллиновые грибы. Я чувствую, как змея мстительности поднимает голову и затыкает мне горло. Но я усилием воли надавливаю на эту голову. Не надо ни мстить, ни уходить из жизни. Это тоже месть. Не надо кончать с собой и с ними. Они сами с собой покончат. Умереть не умрут, но будут носить пустое тело без души. Переориентируйся, сказала я. Месть — плохая советчица в делах. А помнишь, но сохранил я третий клад, последний клад — святую месть. Ее готовлюсь к Богу снесть. Вот богу и снеси, сама этим не занимайся. Во дворе залаял Караи, но не по поводу кошки, а в связи со своими прямыми обязанностями не пускать чужого. Это пришёл Дит Игорь, которого Лия специально вызвала в мою честь. Игорь, наполовину поляк, наполовину узбек. Такое впечатление, что разные крови не смешались в нём, а дали нечто вроде сыворотки. Какая программа, спросила Лия. Регистан «Гуромир, -э Бибиханым, обсерватория Оглубека», — перечислил Игорь. «Надо взять такси», — предложила Лия, «а то мы за день не уложимся». «Нерезон», — возразил Игорь, «мы будем торопиться и не сможем сосредоточиться». «А можно я никуда не пойду?» — попросила я. «Как это так?» — оторопила Лия. «А зачем же ты приехала?» «К тебе». Игорь ушел, и я слышала, как они пререкались во дворе. «Кто?» Лия совали ему деньги, а он не брал. Так и не взял. Лия вернулась. А может, зря они пошли, сомневалась она. Я бы всё равно ничего не увидела, созналась я. Я была перегружена предыдущими впечатлениями своей жизни. А ты как? вспыхватила Лия. До этого мы говорили только о ней. Хорошо, наверное. У тебя не может быть плохо. Почему? Потому что ты самая красивая и самая умная. а все остальные стебли в сравнении с тобой. — Ну, может быть, кому-то кажется иначе? — Дуракам с уверенностью, — сказала Лия. Я промолчала. Я-то знала, что я не самая красивая и не самая умная, а одинокая и стареющая пастушка.